Камила Греби Дневник моего исчезновения Данная аудиокнига содержит упоминания об организациях, признанных экстремистскими и запрещенными на территории РФ Посвящается Оси и Мацу, доказавшим мне, что даже из самой сложной ситуации есть выход «Кто сеет ветер, пожнет бурю» — Баснийская пословица. Урмберг, октябрь 2009 Малин. Я крепко вцепилась в руку Кенни, идущего рядом со мной через темный лес. Не думайте, что я верю в привидения, это все ерунда. Только придурки верят в привидения, или идиотки, вроде мамаши Кенни. Те, кто часами смотрят нелепые программы по телеку, в которых так называемые медиумы рыскают по старым домам в поисках духов, которых там нет. Но все же. Дело в том, что почти все, кого я знаю, хоть раз слышали плач у ребенка у захоронения. Протяженный горестный стон. Местные говорят, что это привидение, И хоть я и не верю в духов и прочую ерунду, но на всякий случай избегаю этой дороги после наступления темноты. Я подняла глаза на верхушки елей. Высоченные деревья заслоняли небо и круглую молочно-белую луну. Кенни тянул меня за руку. В пластиковом пакете позвякивали бутылки. Я чувствовала запах его сигареты, смешанный с запахами прелой листвы и мокрой земли. Паре метров позади пробирался через высокую траву Андерс, насвистывая популярную песенку. «Черт бы тебя побрал, Малин!» — дернул мою руку Кенни. «Что? Ты тащишься, как черепаха. Даже моя мамаша ходит быстрее. Ты что, уже нажралась?» Кенни несправедлив. Его мамаша весила не меньше двухсот килограммов и, насколько мне известно, перемещалась исключительно от дивана к туалету, да и эта дорога давалась ей с трудом. «Заткнись», — ответила я, но шутливым тоном, чтобы он, не дай бог, не решил, что я его не уважаю. Мы встречались всего две недели. Помимо обязательного тисканья в его кровати, вонявшей собакой, мы примеряли на себя разные роли. Он Роль доминантного, остроумного, часто за мой счет, и порой меланхоличного эгоиста. Я, послушной, жертвенной, щедрой, восторженной и готовой развлекать его, когда он в депрессии девушки. Моя влюбленность в Кенни была такой пылкой и страстной, что физически меня изнуряла. Но, несмотря на усталость, я хотела все время проводить рядом с ним. Словно боялась, что он окажется сном, видением. Ладом моего юношеского воображения и исчезнет, стоит мне проснуться. Казалось, что обступившие нас еле стояли тут с сотворением мира. Землю вокруг стволов укутывал мягкий мох. С низких ветвей у самой земли свисали серые пряди старой хвои. Где-то в отдалении послышался хруст сучка. «Что это?» — взвизгнула я. «Привидение!» — театральным шепотом произнес Андерс у меня за спиной. «Оно пришло за тобой!» — он изобразил завывание. «Черт, не пугай ее!» — зашипел на него Кенни, у которого внезапно проснулся инстинкт защитника. Я захихикала. Споткнулась о корень и чуть не упала, но теплая рука Кенни пришла мне на помощь. Бутылки в пакете звякнули, когда он попытался удержать меня от падения. От этого жеста у меня внутри разлилось тепло. Лес становился реже, еле расступились, открывая поляну с древним захоронением. Груда камней в лунном свете напоминала гигантского кита, выброшенного на берег и поросшего мхом и папоротниками, колышущимися на ветру. Вдали виднелась змеиная гора. «Уф», — выдохнула я, — «нельзя было, что ли, выпить у кого-нибудь дома? Зачем тащиться в лес в такую холодрыгу?» «Я тебя согрею», — ухмыльнулся Кенни. Он притянул меня к себе, и в его дыхании я почувствовала запах пива и табака. Мне хотелось отвернуться, но я заставила себя стоять смирно и смотреть ему в глаза, как того требует мой статус девушки Кенни. Продолжая насвистывать, Андерс присел на один из круглых камней и достал пиво. Потом зажег сигарету. «Я думал, ты хотела услышать плач адского ребенка. Я не верю в привидения», — сказала я, садясь рядом. «Только придурки в них верят». «Половина Урмберга верит в него», — возразил Андерс и открыл бутылку. «Вот и я о том же». Мой комментарий его рассмешил. Кенни нас не слушал. Он вообще редко слушал, что я говорю. А если слушал, то краем уха. Он сел рядом и схватил меня рукой за задницу. Засунул ледяной палец за пояс штанов. Потом сунул мне в рот сигарету. Я послушно сделала затяжку, запрокинула голову и, глядя на полную луну, выдохнула облачко дыма. В лесной тишине был отчетливо слышен каждый звук. Шорох ветра в папоротниках, глухой стук невидимых пальцев о землю, зловещее уханье какой-то птицы. Кенни протянул мне пиво. Я сделала глоток горького холодного напитка и всмотрелась в темноту между деревьями. Если кто-то там прятался, мы не смогли бы его увидеть. Кто-нибудь мог без проблем подкрасться и расстрелять нас, как стреляют в у кормушки. На поляне в свете луны нас было видно лучше, чем рыбок в аквариуме. Но только кому в Урмберге понадобилось бы нас убивать? Здесь никогда ничего не происходит. Вот почему люди выдумывают истории с привидениями, чтобы не помереть от скуки. Рыгнув, Кенни открыл второе пиво. Повернулся и поцеловал меня в засос. Язык у него был холодный, я ощутила вкус пива у него во рту. «Хватит лизаться!» — хмыкнул Андерс и тоже рыгнул, громко, не стесняясь. А отрыжка прозвучала, словно вопрос, на который он ждал ответа. Его комментарий только раззадорил Кенни, который теперь подсунул руку мне под куртку, нашел грудь и крепко сжал. Я прижалась к нему и провела языком по его острым верхним зубам. Андерс резко вскочил. Я оторвалась от Кенни. «В чем дело?» «Я что-то слышал, похоже на плач или стон». Андерс изобразил этот звук и тут же заржал, сплевывая пиво. «Ты совсем больной?» — сказала я. «Мне нужно в туалет, а вы ищите пока привидение. Я поднялась, обогнула захоронение и прошла еще пару метров. Оглянулась, чтобы проверить, что парням меня не видно. Расстегнула джинсы и опустилась на корточки. Что-то мох или трава защекотала мне бедро. Холодный ветер пробирался под куртку. Я поежилась. Замечательная идея поехать сюда пить пиво. Лучше некуда. Но почему я не сказала «нет», когда Кенни это предложил? почему я вообще никогда не говорю ему «нет». Вокруг было темно, как в гробу. Я достала из кармана зажигалку, чиркнула пальцем по железному колесику. Огонек осветил клочок земли передо мной. Осеннюю листву, мягкий мох, серые камни. И там, посреди камней, что-то белое и гладкое, похожее на шляпку гигантского шампиньона. Кенни Сандерсом по-прежнему болтали о привидениях, языки их заплетались под влиянием выпитого. Они говорили быстро путая слова и то и дело разражались смехом. Может, из любопытства, а может, из-за нежелания возвращаться назад, я решила поближе рассмотреть этот шампиньон. Разве в это время года в лесу бывают шампиньоны? У нас в семье собирали только лисички я поднесла зажигалку к странному предмету. Убрала рукой листву и выдернула с корнями маленький папоротник. Да, там действительно что-то было. Что-то похожее на... По-прежнему на корточках со стянутыми джинсами я потрогала рукой гладкий предмет. На ощупь он был твердый, как камень или фарфор. Может, старая миска? Точно не гриб. Потянувшись, я убрала камень, лежавший поверх предмета. Камень был небольшой, но все равно упал в мох с глухим стуком. Там лежало что-то похожее на миску, треснувшую с одной стороны поросшую длинным рыжим мхом. Я протянула руку и коснулась длинных тонких нитей, потерла между указательным и большим пальцем. И, наконец, мой мозг сложил два-едва, и я осознала, что передо мной. Зажигалка выпала у меня из рук. Я выпрямилась, сделала несколько шагов в темноту и закричала. Крик рвался откуда-то изнутри меня и никак не заканчивался, словно страх выдавливал весь кислород из организма через легкие. Когда Кенни и Андерс прибежали меня спасать, я все еще стояла со спущенными джинсами и орала. Это была не миска. И не мох. Это был череп с длинными темными волосами.